Георгий Победоносец. Ни командир оперативной группы ДОСАВ Борис Савенков, формирующий милицию из рабочих Санкт-Петербурга для поддержания порядка в городе, ни генералы гвардии, получившие приказы вскрыть в случае, даже близко не представляли себе, какие силы сейчас поднимает император и каким образом собирается поступить в ближайшее время. Для того, чтобы понять это, потребовалось бы возвратиться в его прошлую жизнь. В 1926 году старшие товарищи по партии, считавшие себя мастерами политических интриг, уверенные, что они разгромили всех конкурентов и в огромной стране не осталось ни единой силы, способной бросить им вызов, тоже не смогли его просчитать. Сталин сам по себе, имея чисто технический пост генерального секретаря партии, конечно, не смог бы ничего противопоставить таким революционным мастодонтам, как Троцкий камень в Зиновью. Но на руках у него был один козырь. Эта история началась в Иркутской области, куда в 1903 году был отправлен в ссылку молодой Джугашвили. Место ссылки будущего Сталина, крошечный городок Новая Уда в 70 верстах от Балаганской и в 120 от ближайшей станции, как и все общество Российской империи, был разделен на две части. Бедняки ютились в хижинах на мысе, окруженном болотами. А те, кто был хоть немного побогаче, в окрестностях двух купеческих лавок церкви, деревянного острога и целых пяти кабаков с успехом заменявших местным жителям библиотеки, школы и дома культуры. Сталин поселился в убогом покосившемся домике крестьянки Марфы Литвинцевой, где было всего две комнаты. Одна из них – кладовая, в которой хранилась пища. Во второй, разделенной деревянной перегородкой, вокруг печи, жила и спала вся семья. Сталин спал возле стола в кладовой, По другую сторону перегородки. В Новой Уде нечего было делать, кроме как читать, спорить, пьянствовать, распутничать и снова пьянствовать. Этим занимались и местные, и ссыльные. Сосо не чурался такого времяпровождения, но на дух не переносил своих собратьев по ссылке. Те, будучи интеллигентами в третьем поколении, Считали пролетариев, принятых в партию, чем-то вроде сословия плебеев, между тем как сами играли роль аристократии, сословия патрицев, опекающего плебейские низы от всяких тлетворных влияний. Именно так описывал внутрипартийную атмосферу ветеран РСДРП Акселерот, чья замечательная прозорливость была отмечена в работе Ленина «Что делать?». Не переносящий эту напыщенную публику, сосредоточенный всеми мыслями на побеге, Джугашвили сошелся с местными артельщиками. Эти артельные ребята были уголовные, но крепкие, основательные и по-своему честные. Как ни странно, но они никогда не опускались до какого-нибудь свинства вроде доносов. А вот политики, среди них было много сволочей рассказывал уже после войны своим молодым соратникам Сталин. За крайне скудную информацию о возможностях перемещения по бескрайним холодным просторам приходилось платить здоровьем, а точнее похмельным токсикозом. Трезвые артельщики были на редкость немногословны, и только после многочасовых сидений в кабаках у них можно было узнать хоть что-то полезное, как идти, куда идти и что делать, чтобы добраться до Тифлиса или до Питера и при этом не сгинуть в дикой, недружелюбной местности. Отлеживаясь после одного из таких интервью, Джугашвили сквозь тяжелую дремоту услышал разговор, где он был главным действующим лицом. «Ну куда ты его трогать?» раздраженно шептала Марфа. «Не видишь, болит!» «Некогда мне тут сидеть, пока он поправится!» Отвечал Литвинцевой ракучущий босок. Бечь, значит, собрался твердо. Последовала пауза. Было слышно, как Марфа переставляла горшки и звенела какими-то склянками. — Скажи ему, чтоб к Еремею более со своими расспросами не приставал. Продолжил после паузы невидимый из-за занавески гость. — Ничего путного, он все равно у артельщиков не разведает, а то, что они ему расскажут, и гроша ломаного не стоит. — Сгинет не за понюшку табака, страдалец, а я через неделю с шишкарями обратно буду, тогда и поговорим. Хлопнула входная дверь. Марфа завозилась в синях и буквально вплыла, не касаясь пола, в комнату, где спал ссыльный, и присела у краешка стола, теребя кончик платка и внимательно изучая лицо грузина. — Не спишь? Осторожно поинтересовалась она, заметив подрагивание ресниц постояльца. — Кто был? Проглатывая колючий комок, застрявший в горле, хрипло спросил ссыльный, не открывая глаз. — Та Петрос, родственник, исхожалых людей. — Что значит «исхожалых»? — Ну, то и значит, что из самоходов, что по своей воле за каменный пояс подались. — Из бегунов, что ли? Бегуны или странники, староверы-беспоповцы, выделившиеся из филипповского согласия в XVIII веке по признаку более категорического неприятия мира. Припомнил Сосо знакомое слово из разговоров с сортельщиками. — Марфа решительно мотнула головой. — Петро наш, правильный, из поморского согласия! Поморское согласие — Покровская община старообрядцев древле православной Поморской церкви, не признающих священства. — Он на все руки, мастер, и охотничать, и золотничать, и вортачить может, прознал про твои посиделки с артельщиками и пришел предупредить тебя, чтоб поберегся. — А что ему за дело до меня? — насупился ссыльный, недовольный, что его задушевные разговоры с местными мужиками оказывается, уже известный всей Тайге. А ему, мил человек, до да всего есть дело. Он в этих краях наставничает, и тому, кому посчитает нужным, помогает. Вот и тебя приметил. Узнал, что ты из Никонянской семинарии сбежал, сынородцами инородцами не екшаешься, в бега податься хочешь. Вот и решил помочь, предостеречь от лихости. Ну а слушать его или нет, тут только тебе решать. Он не волить не станет. Ладно, ладно. Успокоился революционер, сообразив, что советы местного охотника, гуляющего по тайге на сотни верст вокруг, действительно бесценны. — Не сердись, Марфа, ты ж понимаешь, я не знаю тут никого, чужой, одним словом. — Не ведаешь, это знамо дело, — кивнула Марфа. — А вот чужой или свой, это уж тебе решать, мил человек. Петро наказал передать, что не след тебе по кабакам артельными шастать. А чтобы было чем заняться, гостиница оставил. И мотнула головой в сторону плетенного короба с заплечными ремнями, в который можно было легко упаковать саму Марфу. Партийные историки, описывающие первую ссылку Сталина, твердили как под копирку. Долгими зимними ночами, когда семья Литвинцевых засыпала, Сталин тихо зажигал маленький светильник и подолгу просиживал за книгами. Однако ни один из них ни разу не пояснил, что это была за литература, и ни словом не обмолвился о ее содержании. Ну какие могли быть книги у неграмотной крестьянки, какая могла быть библиотека в городе пяти кабаков? А вот в запличном коробе Петро находился целый клад для самого привередливого историка-этнографа, где любовно были подобраны книги и рукописи рассказывающие про русскую историю, кардинально отличавшуюся от учебников, написанных придворными учеными и освященных чиновным синодом. Взять в руки первую книгу «Поморские ответы» революционера подвигла скука и любопытство. Сами богословские споры его не занимали, но он сразу приметил и решил, что нужно будет взять на вооружение тактику ведения дискуссии и особенно точенные категорические силлогизмы, с помощью которых авторы книги доказывали подложность соборного деяния на еретика армянина на мниха Мартина, приводимого Русской Православной Церковью в качестве одного из центральных доказательств истинности и древности новых обрядов. Некоторые риторические вопросы поморов он и сам хотел бы задать зазнайкам из Синода, помнил их по семинарии как напыщенных, оторванных от жизни бюрократов. Почему именно староверы, придерживающиеся исконных древнеправославных обрядов, считаются раскольниками, а не никоняне, внедряющие свои догмы только с конца XVII века? Почему двоеперстие Андрея Первозванного и Сергия Радонежского не вызывает такого негодования у РПЦ, как двоеперстие современников? Что бы сказали эти два святых при виде современной РПЦ? Является ли она тем самым храмом, который строили они сами? Зато при чтении 12 статей царевны Софии с комментариями историка Белокриницкого согласия Федора Ефимьевича Мельникова, молодого революционера уже захлестывали волны эмоций от ощущения попранной справедливости и чувства солидарности с бескорыстными страдальцами за свою веру. Правительство беспощадно преследовало людей старой веры. Повсюду пылали срубы и костры, сжигались сотнями и тысячами невинные измученные христиане, Вырезали людям старой веры языки за проповедь и просто за исповедание этой веры, рубили им головы, ломали ребра клещами, закапывали живыми в землю по шею, колесовали, четвертовали, выматывали жилы. Тюрьмы, сильные монастыри, подземелья и другие каторжные места были переполнены несчастными страдальцами за святую веру древнеправославную». Духовенство и гражданское правительство с дьявольской жестокостью истребляло своих же родных братьев, русских людей, за их верность заветам и преданием Святой Руси и Христовой Церкви. Никому не было пощады. Убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей. Джугашвили невольно прикидывал, что произошло бы с марксистским движением в России, если бы царское правительство по отношению к нему вело себя так же, как по отношению к староверам во времена Никона. Насколько хватило бы его интеллигентных товарищей, если бы вместо ссылки с содержанием за счет казны их колесовали, четвертовали и сжигали живьем. Он даже мотнул головой, отгоняя яркую картину костров, дыб и остальных инструментов идеологических дискуссий ведь несмотря на тотальный геноцид, староверы все равно сражались. Сосо восхитили воины-монахи, крепости-монастыри и оружейные мастерские, клейма которых, оказывается, были известны по всей Европе. Вот тебе и запрет на оружие для духовных лиц. Оказывается, не покон веку и не для всех. Было в отечественной истории и по-другому. И это логично. Пересветы ослябя, пушкари-троицы, сидельцы соловков освоили воинское мастерство, явно неземные поклоны отбивая. Полки Чернецкие, Сергия Радонежского, совсем не метафора-аллегория. Тогда становится ясно, почему по всей империи 300 лет полыхала самая настоящая гражданская война, не закончившаяся и поныне. Она просто угасла, как исчезает пламя, исчерпав горючий материал, хотя от раскаленных угольев еще идет нестерпимый жар. Целую неделю переваривал Сосо описание погромов, казни и притеснений староверов, пока не добрался до другой литературы, заботливо собранных в хронологическом порядке современных записок, отчетов, писем и дневников. Бегло пролистав их, он насторожился и начал копать уже всерьез, жадно выписывая себе в тетрадь цифры, даты и наименования. Картина открывалась грандиозная. Старобрядческие организации, весьма пестрые, не имеющие единого центра управления, никак не связанные и даже конфликтующие друг с другом, густой сетью покрывали всю страну. Молодого революционера поразило количество подданных Российской империи явно или тайно придерживающихся старого обряда. Цифры из официальной казенной переписи в 2% староверов никак и нигде не совпадали с действительностью. Кстати, первым в официальную статистику не поверил Николай I и снарядил три экспедиции в достаточно населенные древние русские губернии. Костромскую, Ярославскую и Нижегородскую. Один из лидеров славянофильского движения Иван Сергеевич Аксаков, участвовавший в обследовании Ярославской губернии после поездок по уездам и селам, был поражен тем, что здесь почти все старообрядцы, да еще, пожалуй, беспоповцы. Церковные обряды, крещение, венчание и так далее, вся эта якобы синодальная паства – исполняла только в тех случаях, когда невозможно было от них уклониться. В повседневной жизни влияние местного духовенства на жителей оставалось практически незаметным. И так было не только в этих трех губерниях, а по всей стране. Российская общественность, плюнув на официальную статистику, обнародовала свои цифры, которыми и оперировала в дальнейшем. По этим данным, В стране насчитывалось как минимум 20 миллионов староверов всех согласий и еще 6 миллионов сектантов. Если в Европе религиозный раскол привел к размежеванию по государственным границам, как католики в Польше и протестанты в Германии, то в Российской империи и торжествующие победители, и не полностью уничтоженные побежденные, оказались на одной территории, под одной крышей. Внутри единого государства появилась огромная протестная взрывоопасная масса, считающая власть и церковь представителями колонизаторов. Согнанные с земли, но избежавшие уничтожения и изгнания, староверы ринулись в те сферы деятельности, которые остальные подданные империи вниманием не жаловали. Поповские старообрядцы сформировали купеческие династии. Беспоповцы основали костяк пролетариата. Православный священник Тверской епархии Иоанн Стефанович Белюстин, публиковавший заметки о старообрядчестве, описывал посещение сапожного производства в Большом, в несколько тысяч человек, раскольничьем селении Кимры, Тверской губернии. Староверы образовывали здесь артели по 30-60 работников. Они не только обладали правом голоса по самым разным вопросам, но и могли подчинить своему мнению хозяина производства. Белюстин оказался, например, свидетелем горячих споров в артели о вере. «Тут нет ничего похожего на обыкновенные отношения между хозяином и его работником. Речью заправляют ничем и никем не стесняясь наиболее начитанные». Будь это хоть последние бедняки с целой артели, они же вершат и иные поднятые вопросы. К концу XIX века именно из этих людей на три четверти формировались фабрично-заводские кадры. Трудились они не только на предприятиях, оказавшихся в собственности единоверцев, но и на производствах, создаваемых казной или учреждаемых иностранным капиталом. Возникшие фабрики и заводы вбирали потоки староверов из центра, с Поволжья и Урала, из северных районов. Каналы согласий, выступавшие в роли своеобразных кадровых служб, позволяли староверам свободно ориентироваться в промышленном мире, перемещаясь с предприятия на предприятие. Из книги Пужикова А.В. Корни сталинского большевизма. Перед этим многомиллионным людским океаном, 300 лет живущим фактически в подполье и не растерявшим ни своей веры, ни своих традиций, ни связей между единоверцами, собственная социал-демократическая партия Сосо выглядела игрушечной и несерьезной. Тогда первый раз мозг Сосо посетила шальная мысль «Так вот она, готовая партия революционеров-подпольщиков», Деловая, мобильная, столетиями скрепленная испытанными связями. Неожиданные открытия о религиозных корнях рабочего класса России Джугашвили решил оставить при себе. Во-первых, чтобы не быть осмеянным старшими товарищами, как исследователь опиума для народа. А во-вторых, как тайну, обладание которой может пригодиться самому. У него, как у настоящего революционера-подпольщика, обязательно должны быть свои козыри в рукаве, чтобы в нужное время ими воспользоваться. Религиозные корни определяли не только поведенческие стереотипы, но и национальный состав российского пролетариата. Побывавший летом 1890 года на Донбассе Викентий Викентьевич Вересаев, будущий лауреат Сталинской премии, застал среди местных шахтеров уже целое поколение, выросшее на здешних рудниках. Эти рабочие и дают тон оседающим здесь пришлым элементам. Характерны фамилии этих пролетариев, приведенные Вересаевым. Черепанцевы, Кульшины, Дулины, Вобликовы, Ширяевы, Горловы и другие. Среди них нет ни одной украинской. Джугашвили позже сам проверил и убедился – лишь 15% украинцев были задействованы в крупной индустрии. В железной и каменно-угольной промышленности Украины не менее 70% всех рабочих прибыли из великорусских губерний. Такая тенденция сохранялась вплоть до революции. Похожее положение было и в других промышленных регионах. Башкирские, златоустовские, катавские, юрюзанские заводы имели общероссийское значение. Однако основные кадры предприятий, опять те же три четверти, составляли русские. Башкир насчитывалось всего около 14%, татар – 5,5%, причем трудились они преимущественно на вспомогательных работах – заготовке дров, перевозке грузов. Даже на бакинских нефтяных промыслах к началу XX века национальный состав рабочих был наполовину представлен русскими. Руководить можно только теми, чьи мотивы тебе известны, чьи запросы ты знаешь, чьи представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, разделяешь. К Джугашвили, благодаря волшебному сундучку «Петро», Теперь знал, каких ценностей придерживается и какие стереотипы имеют рабочий люд и купцы империи. А вот царское правительство и священный синод даже не догадывались о том, что за критическая масса накапливается на растущих предприятиях. И не только они. Профессиональные ходаки в народ и руководители Российской социал-демократической рабочей партии даже близко не представляли себе психологию и мотивацию рабочих и крестьян, за чьи права они так яростно боролись и к чьему бунтарскому духу так активно взывали. Впитанная с молоком матери враждебность русского пролетариата ко всему самодержавно-синодальному распространялась также на интеллигентов, из которых, собственно, и состояли обе фракции РСДРП. Именно на этой тонкой, почти невидимой струне разыграл свою комбинацию в борьбе за власть генеральный секретарь Сталин, объявив после революции ленинский набор рабочих и крестьян в партию. Он уже тогда точно знал, кто пополнит партийные ряды. Другие вожди революции об этом даже не догадывались. Заложенная за воротник революционных аристократов бомба Взорвалась в 30-е годы, когда члены компартии постреволюционного призыва с одинаковым энтузиазмом громили и ненавистную никонянскую церковь, и инородческую интеллигентную ленинскую гвардию. Религиозный реванш вчерашних староверов-беспоповцев совпал с поражением ставленников интернационального капитала. Троцкого, Зиновьева, Каменева так и не понявших, чего хотят возглавляемые ими рабочие. А они желали видеть на соседних нарах как своих вековых религиозных врагов, так и нехристей, волокущих Русь-матушку на погибель в какую-то мировую революцию. Лейба не понял этого до самого Ледоруба и был уверен, что его поражение было следствием исключительно хитроумных интриг Ива Сталина. Но все это позже, а в 1903 году, начитавшись староверческих архивов, Сосо нетерпеливо ждал возвращения Петро, ежедневно забираясь на гору Киткай и подолгу всматриваясь вдаль, переваривая прочитанное и гадая, зачем этот суровый таежный житель вывалил на него всю эту информацию. Петро пришел затемно, долго шушукался в синях с Марфой И вошел в горницу, когда молодой революционер готов был уже сам выпрыгнуть ему навстречу, и только природная гордость не позволяла ему это сделать. Сняв заячий триух, перекрестившись на красный угол, Петру присел на лавку и, смирив сильного долгим взглядом из-под мохнатых бровей на правильном литературном русском языке, сказал, как выдохнул. Поговорим? Джугашвили потом очень часто вспоминал этот разговор, ставший поворотным в его жизни. В глухом иркутском селе перед ним сидел годящийся ему в отцы наставник беспоповцев поморского согласия и смотрел на него с тоской и надеждой, буквально вырывая из груди слова тревоги, которая давно уже поселилась в сердце, накипела и теперь выплескивалась наружу вместе с неспешной речью, незримо висела в воздухе, заполняя собой крохотную светелку крестьянского домика на краю цивилизации. «Мы совершили много ошибок», — опустив голову и не глядя в глаза революционеру, тяжело выталкивал из себя слова Петро. «Мы думали, что, закрывшись от мира, мы сохраним неизменную веру предков». Но город оказался сильнее нас. Он забирает нашу молодежь, и она уже не хочет, да и не может жить по-старому. Уходя из деревни, молодые или вообще не возвращаются, или возвращаются совсем другими. Им не нужны молитвы, им нужен результат. Они хотят действовать и не желают быть изгоями. И я, и мы очень боимся, что их жаждой жить и служить, Воспользуются бесы, кои заполонили и царские покои, и церковные аналои, и, и ряды революционеров. «Петро!» «Подожди, не перебивай!» «И это не единственная проблема!» Петро встал, повернулся, нагнулся к куцему окошку и продолжил, уставившись взглядом в снежный окоем. «Если деревьев много, это называется лес!» — Нас, староверов, тоже много, но новый лес православной церкви на русской земле так и не вырос. Он тяжело вздохнул. — И уже не вырастет. Нас много, но мы каждый по себе. Каждое согласие сидит за своим забором, да еще и умудряются друг друга попрекать. — Ну а я-то что могу, Петро? Я же вообще не ваш! — вскричал, не выдержав Джугашвили. — Так это же и хорошо, — хлопнул по плечу революционера своей лапой охотник. — Ты и не должен быть наш. Если бы ты был наш, никакого разговора с другими согласиями не получилось бы. А так? Он схватил сосо своими огромными суковатыми ручищами и впился в глаза взглядом, полным отчаяния и надежды. — Ты можешь быть той каплей ртути, вокруг которой, Соберутся все изгнанники, если дашь надежду на равенство и свободу, на настоящее равенство без новых господ и настоящую свободу без новой греческой ереси, то все наши за тобой пойдут, и еще верующие, и уже отрекшиеся. Однако ж и свобода, и равенство они не сами по себе нужны, а чтобы возвратить всем желающим возможность служения Отечеству. Надежду на очищение его от власти иноземцев, которые, как коршуны, уже слетелись и ждут, что Русь окончательно ослабнет, чтобы пить ее кровь и давиться кусками ее тела. «Петро, а ты точно охотник?» — не отрываясь, глядя на старовера, спросил революционер. Петро тяжело осел на скамейку, обмяк, вздохнул и уже другим грудным басом прогудел из-под склоненной головы. Однодворцы мы, пращуры мои, еще к Годунову присягали. По послушанию учился в Томском университете на кафедре у Сергея Ивановича Коржинского. Коржинский Сергей Иванович – русский генетик-эволюционист, один из основоположников фитоценологии, Ввел понятие «раса» растений, обосновал мутационную теорию, теория гетерогенезиса, противопоставив ее дарвинизму. Ну, а остальное тебе знать не след. Удивительно, но первое, о чем он вспомнил в Ливадии, это то, что увидел и услышал в ссылке Иркутской губернии, откуда сбежал с крепкими документами служащего полиции. Бумаги выхлопотал Петро, снабдив его, кроме всего прочего, письмами для своих людей. Благодаря этой заботе Джугашвили свободно добрался до Тифлиса и легко затерялся среди горожан. В новом для себя мире император долго и скрупулезно прикидывал, каким образом можно опереться на эту исполинскую силу. При неправильном применении она может разнести в клочки государства. А когда понял, написал Петру одно из тех двух первых писем, отправленных с тефлиской почты Ратиевым. Образ Георгия Победоносца на конверте был ключом шифра, которому в прошлой жизни его научил сам Петро. А содержание письма состояло из описания предстоящих реформ и просьбы о помощи, если таковая понадобится. Из Данцига, перед тем как сесть на крейсер, он отправил второе письмо с изображением святого воителя – содержащая уже конкретную инструкцию. Она сделает необратимыми запущенные процессы, даже если с ним самим что-нибудь случится. Георгий Иванович, разрешите! — обратился к начальнику дивизии командир преображенцев генерал Озеров. Когда Бобриков после аудиенции у императора с задумчивым видом спустился по трапу, сухо распорядился об отмене операции и возвращении в Петербург, бессловесно сел на лошадь и шагом, не оглядываясь, направился к Корониенбауму. Генеральские лошади шли рядом, недовольно фыркая. Генералы тоже были недовольны. Хотя начальник дивизии был скорее озадачен и задумчив. «Что он сказал такого, что вы изменили свое решение и отменили штурм?» «Сергей Сергеевич!» Задумчиво произнес Бобриков, глядя куда-то внутрь себя. «Скажите, чей приказ для вас может быть выше Монаршева?» Озеров удивленно вскинул брови. «Господи, да кто же может быть выше? Сейчас-то мы с вами выполняли приказ Временного правительства...» Ну, ведь это в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными его недомоганием. Вот и я сказал ему то же самое, на что он предложил вспомнить, сколько Романовых досрочно да, расстались с короной и с самой жизнью в связи с различными недомоганиями. Потом предложил оценить, как сильно недомогал Петр III, когда к нему явились братья Орловы. И Павел Первый во время визита братьев Зубовых. То есть он намекал на то, что вы заговорщик? Он просто продемонстрировал, что здоровье монарха в России крайне зависит от различных комплотов. И предложил еще раз подумать, кто является для меня таким авторитетом, чей приказ я готов выполнить, не задумываясь. А вы... А я стоял, как кадет первогода, краснел, мучительно перебирал в голове фамилии членов династии и понимал, что это не то, что он имеет в виду нечто совсем другое. Не это ли еще один признак его ненормальности? — Ваша логика рассуждений, Сергей Сергеевич, полностью совпадает с моей, — усмехнулся Бобриков. Но я еще не закончил. Видя мое затруднение, государь спросил... «Кто будет для меня высшим авторитетом, имеющим право отдавать приказы в случае, если в России вместо монархии будет установлено республиканское правление?» «Это была провокация?» «А зачем она ему? Мы и так в его глазах бунтовщики-заговорщики. Нет, это не была провокация, он просто подталкивал меня в нужном ему направлении». «И что было далее?» Я сказал, что высшим авторитетом в таком случае будет для меня тот, кого назначит народ. На что он усмехнулся, прищурился, наклонил голову на бок и спросил, «А зачем нам ждать? Может, сразу у него и спросим?» «Это что значит?» «Это значит плебисцит по вопросу предоставления независимости царству польскому, манифеста, которым я сейчас везу с собой». Бобриков натянул поводья, конь под ним остановился и загорцевал. Остановил свою лошадку и озеров, с удивлением оглядывая командира с искаженным от переживания лицом. — Сергей Сергеевич, вы же знаете, я предельно прямо и откровенно общаюсь со всеми, невзирая на лица. Я сотни раз видел государя, в том числе, когда он был еще наследником. Я не знаю, что с ним случилось за последние три месяца но это абсолютно другой человек прежней осталась только внешность хотя нет глаза тоже незнакомые колючие и вот что удивило и напугало он знал все наперед понимаете он знал что я скажу когда я только рот открывал и я первый раз испугался но простите чего всю мою карьеру я общался с царями не меньше десятка раз с николаем александровичем а сейчас понял что теперь говорю с помазанником Божьим. И мне сразу стало ясно, почему немецкие врачи поставили такой диагноз. Он действительно не от мира сего. Плебисцит. Медленно произнес генерал Озеров это слово, как будто пробуя его на зуб. Господи, древнеримскую традицию тащить в нашу берлогу, он действительно сумасшедший. Может, он и сумасшедший, но за те права, которые он уже предоставил плепсу, его будут носить на руках. А теперь еще и плебесцит. Да, кстати, он настаивает, чтобы армия тоже принимала участие в голосовании. Господи!» — закатил глаза командир преображенцев. «Это же попрание всех устоев! Еще Николай Первый провозгласил, что армия вне политики!» А вот теперь Николай II говорит, если вы не интересуетесь политикой, политика обязательно заинтересуется вами. И гвардии действительно сто лет подряд вертели, как хотели, именно политики, причем далеко не всегда отечественные. Так что и здесь он прав. Георгий Иванович, Озеров остановил коня и внимательно посмотрел в глаза Бобрикову. «Ты же не все мне рассказываешь. Что еще?» — А еще он пожал мне руку. Со стекленевшими глазами медленно почти прошептал командир дивизии. — И что? Что было дальше? — А дальше, Сергей Сергеевич, дальше я вам ничего рассказывать не буду, а то сочтете, что я тоже сошел с ума.